Документ 23. Совершенно секретно. Откуда? Наркомат вну дел СССР, Главное управление по делам интернированных и военнопленных. От кого? Капитан госбезопасности Кузнецов. Михаил Кузнецов, оперативный псевдоним Фёдора Мстиславовича Лысых, капитана госбезопасности, выяснить что-либо, кроме настоящего, Настоящего ли имени этого человека нам не удалось. Тема. Дело Вольфа Мессинга, беженца. Дата. 15 октября 1939 года. Товарищ Иванов. Один из псевдонимов Иосифа Виссарионовича Сталина. Вероятный рапорт написан в обход Наркома внутренних дел. Возможно, товарищ Кузнецов занимался контролем деятельности НКВД и отчитывался напрямую перед Сталином. Контакт с Мессингом я наладил сразу. Представился товарищем Кузнецовым, мол, этого достаточно. Я, дескать, ваш новый переводчик. Товарищ месинг находился в хорошем настроении, поинтересовался, куда делся прежний, Томик Вайцеховский. Я ответил, что товарищ Вайцеховский продолжает службу в Минске, Мне же поручено сопровождать вас, товарищ месинг в Москву на встречу с наркомом НКВД Лаврентием Павловичем Берия. Мессинг добродушно сказал, что ему известно мое имя и звание, но ни против того, ни против другого он ничего не имеет. Москва моему подопечному понравилась. Правда, его удивляли очереди в магазинах. Было заметно, что мои объяснения месинга не удовлетворили, но магазинная тема оказалась закрыта. По признанию Вольфа Григорьевича, самым главным для него стала возможность свободно дышать в свободной стране, не опасаясь ареста и гибели. Мы поселили товарища месинга на даче в районе Люберец и оставили его отдыхать, выставив охрану. На другой день я предупредил Вольфа Григорьевича, что ночью нас ждет Лаврентий Павлович. — Почему ночью? — удивился месинг Потому, — сказал я, — что советское руководство работает и днем, и ночью. Выкроить время для встречи днем не всегда получается. Во втором часу ночи мы выехали в Москву, на Малую Никитскую. Охрана нас пропустила в дом. Товарищ нарком встретил нас за ужином. Как после признался товарищ месинг Лаврентий Павлович вызвал у него симпатию, умом, трудолюбием, способностью быстро и точно понять суть проблемы и предложить варианты ее решения. «Цанаву я боялся», — откровенно сказал Вольф Григорьевич. «А вот Берию нет. Наверное, потому я легко прошел испытание Страх подавляет мои способности, не позволяет сосредоточиться. Берия — сильный человек, властный» он может быть резким и жестоким. Ну а как же иначе? За ужином присутствовали только мы трое, товарищ Нарком, Вольф Мессинг и я. Спросив о том, как Вольфу Григорьевичу понравилась Москва, товарищ Нарком задал вопрос о тех людях за границей, которые занимают высокие посты. Встречался ли товарищ Мессинг с кем-либо из них? Вольф Григорьевич назвал Пилсудского, фон Хельсдорфа, шефа берлинской полиции, и даже самого Канариса, главу Абвера, еще нескольких деятелей Польши, Австрии, Германии и Франции. «Вы, товарищ Мессинг, можете внушить что угодно кому угодно?» спросил Лаврентий Павлович. «Почти все и почти всем», — ответил Мессинг. «Некоторые люди обладают устойчивостью к гипнозу». «Тогда заставьте наших официантов...» танцевать вальс. Мессинг уставился на двух официантов, те неуверенно потоптались, заглядывались, словно не понимая, где оказались, а затем стали неуклюже вальсировать. — Достаточно, — сказал товарищ нарком, и официанты замерли, — ошалело мотая головами. — Вызов адъютанта, дежурившего за дерьми. Лаврентий Палович отдал ему какой-то приказ, смысла которого я не уловил. А когда тот вышел, товарищ нарком сказал, «Попробуйте выйти в одиночку на улицу, а затем вернитесь обратно». Вольф Мессинг встал из-за стола и вышел. Лаврентий Павлович подозвал меня, и мы вдвоем наблюдали, как товарищ Мессинг беспрепятственно покинул дом, миновал пост охраны и очутился на улице, где закурил, как ни в чем не бывало. Товарищ нарком помахал ему рукой, Чтобы он возвращался и вот вольф григорьевич снова появился в гостиной как вы это сделали воскликнул лаврентий палыч я же предупредил чтобы охрана усилила бдительность меинг улыбнулся позже вольф григорьевич рассказал мне что внушил охране будто он это берия задача вам задам посложнее решил товарищ нарком Сейчас мы с вами пойдем в Фельдъегерскую. Попробуйте получить один из приготовленных к отправке конвертов и принесите его мне. Фельдъегерская слева там, где стоит часовой. Идите и принесите какой-нибудь конверт. Внушив часовому, что он должен его пропустить, Мессинг вошел в Фельдъегерскую и предъявил начальнику свой документ в кавычках — пачку папирос Казбек. Начальник отделения вслечил силуэт всадника с товарищем Мессингом и, ни слова не говоря, достал из сейфа и передал Вольфу Григорьевичу большой коричневый пакет с сургучными печатями. Товарищ нарком был поражен, когда Месинг вручил ему пакет. Отправив нас обоих с адъютантом в гостиную, Лаврентий Палович сам отнес пакет в фельдъегерскую. Вернувшись в комнату, он сказал, сотрудника едва удар не хватил, когда я сообщил ему, кому он отдал секретные документы. «А вы можете сказать, что было в пакете?» «Ну, вы же мне такого задания не давали?» ответил Мессинг. «Но я могу на ощупь узнать одержимое письма, если оно наидишь немецком или польском». Товарищ нарком приказал адъютанту принести какой-нибудь документ на немецком, и тот принес большой плотный конверт. Мессинг огладил его пальцами, и сообщил, что в конверте находится сводка по грузообороту Данцикского порта за 1939 год. «Как вам это удается?» – спросил Лаврентий Палыч. «Не знаю». «Хм. А чем вы собираетесь заниматься в Советском Союзе?» «Я хотел бы продолжить то, что делал и в Польше, выступать с опытами». «Хм. Думаю, вашим способностям можно найти лучшее применение». Спасибо, но я хотел бы выступать. Хорошо, если вы хотите выступать, то возвращайтесь в Брест и начинайте. После этого товарищ нарком вышел, а мы с Вольфом Мессингом вернулись на дачу в Люберцах.